Глава 34. четвертая. «Ла Пекура», июнь 2004 года. Когда Анна вернулась, она была бледна как смерть. Элеонора озабоченно посмотрела на нее. — Вам плохо? — Ничего, ничего. Просто я слишком быстро выпила вино, да еще и на голодный желудок. Элеонора улыбнулась и встала. — Я приготовлю нам поесть. Она ушла в кухню. А она осталась на террасе, и стала смотреть вдаль. Пара чая кричала в небе, хотя им, собственно, тут нечего было делать, море было слишком далеко. «Наверное, ветер дует с моря», — подумала она, «Хотя какая разница? Как по мне, так пусть песчаная буря накроет эту страну метровым слоем пыли, пусть все исчезнет. Каждое оливковое дерево, каждая виноградная лоза, каждый дом. Мне все равно». С той самой страстной пятницы Десять лет назад земля для нее перестала вращаться. Элеонора принесла немного хлеба, блюда с оливками, кусок пармезана и уселась за стол. Анна с благодарностью съела чуть-чуть сыра. Было уже четверть двенадцатого ночи, когда Анна возвратилась в гостиницу. Она сразу же нашла стоянку для машин, причем рядом с гостиницей. Теплый желтый свет уличных фонарей создавал в городе уютную атмосферу, особенно здесь, где не было ресторанов и магазинов. И в этом уголке все казалось спокойным и сонным. Какая-то старушка спешила домой. Влюбленная парочка брела, обнявшись и воркуя в направлении площади. Анна посторонилась, потому что вверх по улице с трудом поднимался старый фиат Чинквенченто, остановившийся возле дома, имевшего такой мрачный вид, словно в нем уже несколько лет никто не жил. Какой-то старик с трудом выбрался из крохотной машины. На нем была шляпа, похожая на ту, которую дед Анны надевал по утрам, выходя с собакой на рынок. Анна подумала о маленьком бумажном кульке с разноцветными желатиновыми чертенятами, которые она так любила и которые ей всегда приносил дедушка. Это воспоминание печалило ее, потому что все осталось в прошлом у нее было такое чувство что прожитая потеряна для нее навсегда сейчас теплой летней ночью она шла по ночной сиене и чувствовала себя только что изготовленным чистым жестким диском компьютера на котором еще не было записано ни единого файла старик отомкнул массивную тяжелую деревянную дверь и исчез в полуразрушенном доме ставни остались закрытыми и снаружи в доме не было видно света ни малейшего проблеска Анна устала. Устала до смерти. Медленно и тяжело ступая, словно пьяная, она вошла в гостиницу, стараясь не сделать ни единого неверного движения, не оступиться и не привлечь к себе внимания. Сеньора за стойкой регистрации, улыбаясь, подала ключи от комнаты еще до того, как она успела ее попросить. Анна была благодарна ей за это, как и за каждое слово, которое не нужно было произносить сегодня вечером. Маленькая комната на втором этаже показалась ей мирным гнездышком, защищенным от любой опасности. Она сняла обувь, подошла к окну и широко его распахнула. Затем выключила свет, разделась, с трудом забралась под одеяло, края которого были слишком туго заправлены под матрас, и моментально уснула. Была ночь на 21 июня.